бар начал заполняться людьми. Я попрощался с Джейм и вышел на улицу. Девять вечера. Кожа на скулах покалывала из-за бритья под холодной водой, а также от водки с лимона вместо лосьона. Тот же эффект, если верить Джи, вот только все лицо теперь пахло водкой. Ночь была на удивление теплой. Небо, как и прежде, угрюмо-пасмурным. Южный ветерок вяло тормошил шил мокрый воздух, Все так же, как и всегда. запах моря с предчувствием дождя. Пейзаж с легким привкусом ностальгии. В буйной траве у речки стрекочут сверчков, и как всегда, этот вроде бы дождь, мелкий и странный, то ли с неба падает, то ли в воздухе висит, но уже очень скоро вымокаешь с головы до ног. В холодном свете фонарей было видно, как в речке бежит вода. Река совсем обмелела.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 Если долго не шли дожди, от реки оставались лишь длинные лужи вдоль русла, и на месте бывшего берега выступали белые косы невыскошеного песка, частенько я ободрил по песчаным косам и выискивал те места, где река обрывалась, выдохвшись меж камнями на собственном дне. Отследив глазами такой обрывок до последнего, самого крохотного водяного коленца, я останавливался, как копанный. И тогда на мгновение мне как будто виделось что-то еще. но уже в следующий миг исчезала словно какие-то странные существа жили, скрываясь во мраке на дне реки. путь вдоль реки был моей любимой дорогой двигаться вместе с рекой ощущать на ходу ее прерывистое дыхание они действительно существуют это они создали город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 От морской бухты остался обрубок метров пятьдесят шириной на песчаном пляже все было как раньше. Мелкие волны, гладко округлые деревянные щепки, прибитые к берегу, запах моря. Глыбы бетонного волнореза с прутьями арматуры и похабными надписями краской из баллончика. Кусок прошлого шириной в полста метров.